Часть третья, глава первая. У Алисии определённо были неприятности. Нет, не так. У Алисии были большие неприятности. Они носили усы и звались Риеном Аливоль, с коим мы уже имели честь познакомиться. Именно этот господин владел крепостными фортами на границе с Нии. Именно он отчитывал принцессу за несанкционированный побег в её первый день в Марианне. А ещё... Именно он занимался проверкой почты, которая следовала из Марианна в НИИ через его кордоны. О тайне личной переписки в Марианне слыхом не слыхивали. Даже понятия такого не существовало. Большинство марианцев умело пользовались индивидуальными шифрами, за вполне безобидными строками скрывая по-настоящему важную информацию. Игра в шифры была одной из любимых у местных ребятишек. Именно ради неё многие спешили поскорее овладеть грамотой, и уже к юности у каждого бывало по 3-4 наработанных замороченных схемы. Лис, например, умело передавала важную бухгалтерскую информацию в той части письма, где говорила о здоровье многочисленных родственников. ЛП была гораздо более изощрённой, и её секретное послание необходимо было непременно понюхать. в зависимости от того, каким цветком они пахли, и того, каким цветом чернил были написаны, и того, как именно располагались красивые завитушки у заглавных букв. Рейн через счета на покупку пшеницы или полотна мог раздать сотни приказов. За каждым числом стоял свой. Эртан веселился, описывая в своих письмах всё вроде бы своими словами, но с помощью наклона букв, степени нажима пера и случайных клякс второй обозначает, что трактовать написанное нужно в прямо противоположном ключе. Алисия, конечно, всех этих тонкостей не знала, но и дурой не была. Догадываясь, что её письма могут читать, она делила важную информацию на кусочки, вставляя эти кусочки в разные послания для разных адресатов. Собрать такую своеобразную мозаику настоящая головоломка. Но для Кореново-Марианца игра подобного рода была оскорбительно простой. Подумать столько. Всего лишь разделила цельное послание на кусочки. Никаких противоположных смыслов, тайных сигналов и скрытых знаков. У Ирины ушло меньше часа, чтобы дешифровать её систему и выяснить, что кое-кто сливает информацию на сторону. В Марианне с этим было строго. Нет. Смертельно строго. Если бы речь шла о кому угодно другому, Эриен, даже не дожидаясь приказа, произвёл бы арест и задействовал весь богатый пыточный арсенал своих крепостей. Как уже отмечалось, из страха потерять суверенитет в этой стране крайне серьёзно относились к дезинформации вражеских агентов. Но поскольку в этот раз речь шла о фрейлине иностранной принцессы, Эриен постерёгся действовать самочинно. На первый раз он пропустил её письма, надеясь вскрыть сеть информаторов. и сообщил о проблеме рассылу. Тут успел одобрить попытки поиска контрагентов и умотал по своим делам на юг. За это время Алисия успела получить ответы, убедиться, что её система передачи информации работает, и написать новую пачку посланий. И вот эта новая пачка уже встревожила Ирйена куда сильнее, и подхватив компромат, он рванул в столицу. Там его поджидало разочарование. Эртан и Рими уже уехали к аверпам. а без них решить столь деликатный вопрос было проблематично. Но и оставлять дело без присмотра на неясный срок могло быть чревато, поэтому Эльен, недолго думая, отправился к Аркасту в расчете решить дело с ним. После пятиминутных дебатов, в ходе которых тряслись листки компромата и звучали имена подозреваемых, было решено Алисию вежливо, но непреклонно перевести в замок Аларисов и не допускать ее контактов с посторонними до приезда Ролеса. Деликатную миссию взяла на себя Лис. Так Алисия стала пленницей, сама ещё того не осознавая. Стоило Эртану вернуться, как первым делом его ввели в курс ситуации. Хмурясь и перебирая письма и акты донесений, Ирйен времени даром не терял и раскопал все сведения о контактах Алисии. Повелитель Марианна согласился, что оставлять это как есть невозможно. Слишком многое успело накопать глазастая Фрейлина. И тот, кто недоумел её быть столь глазастой, может сделать совсем нежеланные для Марианна выводы. Подписав без раздумий пару ордеров на арест и допроса с пристрастием, Эртан глубоко задумался. С одной стороны, действовать в таких ситуациях жёстко и без излишних сантиментов было вбито в него на уровне рефлексов. Во многом слухи о варварском Марианне росли именно из того обстоятельства, что шпионы из него живыми не возвращались. Однако не нужно быть гением, чтобы догадаться. Пытки и казнь Алисии крограм разрушат только-только установившийся контакт с Рэми, а, возможно, и вообще лишат его возможности когда-либо установить с ней теплые отношения. Эртан не был сентиментален и в этот момент не думал о чувствах. Он рассуждал как политик. Жесткие меры по отношению к шпионке ставят под угрозу интригу с наследниками от неиской принцессы. Значит, нужно было придумывать что-то иное. Алисе не успела раскопать нечто по-настоящему серьёзное, но и того, что ей удалось было достаточно, чтобы не рассматривать вариант просто отослать её в ней. Возможно, через несколько лет, когда информация потеряет актуальность. Если не казнить, не отослать нельзя, оставался один вариант задержать и лишить возможности передавать информацию. Мариан был не самой удачной страной для политических задержаний. Преступников любого сорта тут чаще казнили, чем запирали. В столице, конечно, имелось тюрьма, но тут уж милосерднее бы сразу убить, чем пихать её туда. Оставались пограничные форты, достаточно обширные, чтобы в них можно было жить с комфортом, и достаточно закрытые, чтобы отправить из них донесение было проблематично. Даже не рассматривая вопрос с Альерсе, Иртан попытался решить проблему на месте и сплавить девицу Эрьену. Тут подёрнул себя за усы и согласился. Оставалось самое сложное сообщить об этом решении Реми. Не то чтобы Иртан питал на этот счёт какие-то иллюзии. В голове даже мелькнула мысль стащить из холла старинный доспех, дабы уберечь голову и иные части тела от тяжёлых повреждений. Попримерившись, понял, что доспех ему никак по размеру не подойдёт. Поэтому придётся идти как есть. Реми обнаружилась в саду, где она весело пила чай в компании сестёр Вин и, собственно, Алисии, которая пока тоже пребывала в блаженном неведении относительно своей дальнейшей судьбы. Нагло украв жену с этого чаепития, Эртан повёл её поглубже в сад. Реми на радостях решила, чтобы целоваться, и была весьма разочарована и встревожена, когда поцелуй не последовал. Напротив, Его хмурое серьёзное лицо предупреждало о том, что разговор будет неприятный. "Верт", поторопила она его, видя, что он хмурится всё сильнее, но не торопится начать беседу. "Да тут уж", доса烦ливо взмахнул рукой он, осознав бесперспективность попыток высказать свою мысль помягче. "Рими, мы выяснили, что Алисия шпионка для низкой стороны". Принцесса от удивления аж широко приоткрыла Такой чуши она давненько не слышала. Алисия и шпионка. Бред какой-то. Даже рассмеялась она, отметая серьезность подобных обвинений. Напряженное лицо и рта настало еще мрачнее. Я бы не стал говорить безосновательно. Холодно отметил он. Она передает информацию через свои письма, почти не шифруясь. На первый раз там были пустяки, но сейчас мы обнаружили серьезную утечку. Рэми нахмурилась в ответ и посмотрела на него, как на идиота. «Этого не может быть, Эрд!» — твердо заверила она. «Пойдем, сама посмотришь». Неохотно махнул рукой он, не желая ее разубеждать и понимая, что не разубедить нельзя. В кабинете Рэми долго перебирала письма подруге и с пеной у рта доказывала, что здесь все вполне безобидно и банально. «Это просто случайность!» рычала она, когда Эртан пытался показать ей, как собирается мозаика и складывается в полноценное донесение. "15 случайностей подряд?" зло переспросил тот, устав уже доказывать очевидные вещи. "Ты, рогров параноик!" обвинила его Ремет, швыряя письма. "Ты видишь то, чего нет. Давай спросим Алисию, она наверняка подтвердит, что ты ошибаешься на её счёт". Тут пришёл черт Эртан, смотрит на жену как на идиотку. Какой же шпион добровольно признается в том, что шпионит? Конечно, она будет всё отрицать. Он высказал эти соображения, как ему казалось, вполне сухо и доходчиво. Вместо того, чтобы впечатлиться, Ара ми расплакалась. Ты, ты! Только воскликнула она и выбежала. Ей несомненно виделось, что в деле имеется какая-то ошибка. Марианцы с их паранойей казались ей в этот момент отвратительными. Придумали то, чего нет, и теперь пытаются её убедить, что оно есть. Но больше всего её ранило поведение Эртана. Вместо того, чтобы принять её сторону и просто поговорить с Олесей, он состроил из себя бока весь что. Играет в какого-то правителя тирана, чтоб его хлебом не корми, да и разоблачить тайную переписку и поиграть в разведчиков и контрагентов. А страдать почему-то должна её подруга, которая, если в чём и виновата, то только в своей болтливости. Подумаешь, 15 писем. Подумаешь, где-то что-то перекликается. А что она всем разное должна писать, что ли? Кто им вообще разрешил чужие письма читать? Да это аморально в конце концов. Вышевавшая от гнева и обиды Ремми отправилась искать Алиссию, чтобы поскорее предупредить её о странных заскоках мужа и спрятать от его гневной длани. а только только додумался. И она этого, она этого ещё и целовала, и не только целовала. Что мотиранствующее? Да никогда она больше. Да что по она? Алисия упорно не находилась. В конце концов, уже слегка успокоившийся Реми удалось выяснить, что её заперли в одной из комнат, и грозный смутно знакомый усач категорически отказался пускать принцессу внутрь. Пришлось Скандалице вставать в величественной позе и применять все приёмы своего королевского обаяния, но Усач не сдавался. На шум в коридор поднялся Артан. Отним взглядом оценив ситуацию, он устало кивнул Эргину. Её можно. И ретировался раньше, чем Реми успела излить громы и молнии на его голову.